Глава 45. День 12. Хотя По жил в одном из самых дождливых мест Великобритании, поклонником непогоды он не был. Мокрая погода не приносила ему ни радости, ни душевного покоя. Но он был жителем Камбрии, и потому-то она беспокоила его не больше, чем уток. Кожа водонепроницаема, рассуждал он, а одежда сохнет. Новый день начался с грохота дождя, который сперва тихо стучал по шиферной крыше, но понемногу перерос в настоящий ливень. Это была, конечно, не совсем та погода, что обещали метеорологи, но, похоже, масштаб проблемы они поняли правильно. По включил радио и обнаружил, что метеорологическое управление выпустило красное предупреждение о том, что Дамфрис и Галлоуэй, Камбрию и Ланкашир ожидает нечто суровое. Следующие 48 часов обещали локальное наводнение и нарушение работы энергосетей. «Красное предупреждение» означало, что необходимо принять меры, чтобы обезопасить себя и других. Пони обратил на это внимание. Хердвиг Крофт стоял посреди пустошей Шапуэллса до того, как появилось метеорологическое управление и намеревался простоять там еще долго после того, как его сократят. Открыв дверь, По увидел, как к его дому быстро направляются облака. Низкие, темные и не предвещающие ничего хорошего. По всей видимости, в этот день ему предстояло сидеть тише воды ниже травы. В любом случае, ничего другого и не оставалось. Все, что можно было сделать, было уже сделано. Флин просматривала тюремные записи, чтобы выяснить, мог ли Китон встретить ту девушку в тюрьме. А Брэдшоу решила не ложиться спать, чтобы как следует изучить все аномалии крови. Среди ночи она позвонила ему и сказала, что ничего не нашла. «Но отрицательный результат не означает провала, По. Он означает научное открытие. И значит, я уже смогла доказать 13 способов, которыми это сделать невозможно». Для него это звучало как «провал». Но что он в этом смыслил? Будучи подростком, Брэдшоу получила несколько исследовательских грантов, а он однажды поджег себе руку на уроке химии. Но просто сидеть и ни черта не делать он тоже не мог. Неважно, какая там погода, ему нужно было продолжать двигаться. Он надел толстую водонепроницаемую куртку и вышел на улицу. Это было все равно, что стоять под душем с сильным напором воды. По вытянул руку и смотрел, как сморщивается кожа ладони. Пересохшая земля впитывала воду, как губка. Низкая трава уже начинала зеленеть. Вне всякого сомнения, подумал он, Хердвики скоро смогут полакомиться свежими побегами. Он свистнул Эдгару. Пес, вымокший насквозь, вилял хвостом и повизгивал от волнения. Он любил дождь. По сел на квадроцикл, а Эдгар рванул за ним. Хотя видимость резко упала, По быстро добрался до шап -Уэлса. Запрыгнув в машину, они с Эдгаром направились в сторону Кендала. Сегодня тоже нужно было кое-что сделать. В последний раз, когда По был на кладбище Парксайт, он обнаружил еще одну жертву серийного убийцы. Сегодня он пришел сюда проститься с Томасом Хьюмом. Дело было не только в его подозрениях насчет дочери. Он искренне хотел проводить старика в последний путь. Хьюм был добр к По, всегда готов протянуть руку помощи, дать совет, присмотреть за Эдгаром. Когда По добрался, служба уже началась. Встав позади всех, По смотрел на Викторию Хьюм в черном костюме, стоявшую рядом с двумя похожими на нее женщинами сестрами, без сомнения. Когда Викарий предал тело Томаса земле, Виктория подняла глаза и поймала взгляд по. Она напряглась, но собралась силами и вместо того, чтобы бросить на него испепеляющий взгляд, трижды сжала и разжала кулак, после чего поднесла руку к рту, универсальный жест, обозначающий предложение выпить. Она хотела через пятнадцать минут встретиться с ним в каком-то баре. Интересно. По указал на паб Блюбелл поблизости, и она кивнула, после чего вновь повернулась к викарию. Дождавшись, когда первые комья мокрой земли упадут на голое дерево гроба, По направился в паб. Виктория появилась где-то минут через сорок пять. По и не ожидал, что она появится раньше. Ведь после окончания службы ей нужно было много с кем переговорить. Он предложил купить ей выпить. Джинтоник, — попросила она. По заказал ей двойной, а себе взял пиво. Они сели за столик, Виктория сделала глоток и поблагодарила его. Ее руки дрожали. «Послушайте, я хочу...» — попытался объяснить он. «Мне так жаль...» В конце концов он сдался и предоставил ей право говорить первой. Он чувствовал, ей ей что сказать. «Мой отец был хорошим человеком, мистер По», — сказала она. «Он был отличным фермером и замечательным папой. Но вот бизнесменом он был так себе». «Фермеров и без того мало», — подумал По. «А поскольку Евросоюз вот-вот собирался покончить с субсидиями, Ситуация должна была только ухудшиться Вот почему правительство поощряло многоотраслевые хозяйства Хотя По казалось, что у Хьюма как раз все в порядке Тысячи овец и небольшие накладные расходы Те фермеры, которые занимались крупным рогатым скотом Получали в лучшем случае 30% прибыли Совет, можно было поиметь и все 100% И он оказался в ужасных долгах Продолжала Виктория. «Когда я в последний раз его навещала, он рассказал мне кое-что ужасное, кое-что насчет вас». По приготовился услышать плохие новости. «Я могу вам задать один вопрос?» «Конечно», — кивнул он. «Вы когда-нибудь получали требования об уплате муниципального налога?» По нахмурился. «Такого требования он не получал». Томас Хьюм продал ему Хердвиг Крофт, поскольку совет решил, что раз он сто лет считался жилым зданием, он и сейчас остается жилым зданием. Тот факт, что оно не годится для проживания, значения не имел. Покупил у него и Хердвиг Крофт, и землю по цене, которая устроила их обоих. Он потратил немало денег на то, чтобы сделать дом не только пригодным для жизни, но и комфортным. Однако счет за муниципальный налог так и не получил. Вряд ли представители совета сомневались, что он там живет, ведь ему приходили анкеты для голосования на местных выборах и тому подобное. «Наверное, мне скоро влетит за задолженность». Виктория вздохнула и покачала головой. «Нет, мистер По, не влетит». По сглотнул. «Вы знаете, что Хэрдвик Крофт сейчас находится на южной границе национального парка Лейк-Дистрикт?» Этого он не знал. «По коммерческим причинам граница национального парка была проведена таким образом, чтобы исключить территорию Кендала. он так и сказал. «Ее расширили, и теперь в него входит Хэрдвик Крофт», — печально произнесла Виктория. «Папа солгал вам, что получил требование об уплате муниципального налога, мистер По. Пару лет назад ему нужно было собрать некоторый капитал, поэтому он через портал планирования совета подал заявку на изменение назначения фермы. Предварительно одобренное разрешение на строительство значительно облегчало продажу. Но ему ответили, что развитие Шап и его окрестностей не входит в текущий бизнес-план Совета. Если бы он подал заявку до того, как расширили национальный парк, у него все было бы в порядке. Но... Желудок По скрутило от нехорошего предчувствия. Но он совершил ужасный поступок, мистер По. После Совета он случайно наткнулся на вас и обманом заставил вас купить землю. Конечно, вы можете подать заявление на получение разрешения на ретроспективное планирование. Я даже напишу письмо поддержки, объяснив действия отца. Но теперь национальному парку присвоен статус всемирного наследия ЮНЕСКО и шансы на успех меньше нуля. Позамутило. Во всей суматохе последних 18 месяцев Хердвиг Крофт оставался единственной постоянной в его жизни. Хердвик Крофт стал домом, который По, любивший простую жизнь и не признававший современных удобств, никогда не хотел покидать. Несмотря на историю с матерью, здесь он наконец-то обрел подобие покоя. А теперь Виктория говорила ему, что все это было иллюзией. Такие здания, как Хердвик Крофт, строились не для таких, как он. Они строились для туристов. Если они не сохраняли характер местности, то есть не выглядели так, как во времена Беатрис Поттер, то в них больше не было необходимости. — И что будет дальше? — Хердвик Крофт и земля принадлежат вам, — ответила Виктория. — Это остается в силе. «Вы ведь купили его законно?» «Но...» «Но в какой-то момент совет потребует вернуть его в то состояние, в котором он был до того, как вы его модернизировали. Вы не сможете там жить». «И поэтому вы избегали разговора со мной». Она кивнула. «Я думала, что вы уже в курсе, что к вам приходили планировщики. Я знала, что однажды мне придется с вами поговорить. Но папа только что умер» и я не была готова. «Значит, вы действительно не имеете никакого отношения к Сливе и Терну?» «Я понятия не имею, над чем вы работаете, мистер По, но могу вас заверить, что не имею к этому никакого отношения». По вздохнул и сосредоточился на еще одном из своих правил жизни, одном из самых раздражающих, но помогавших собрать воедино разбегавшиеся мысли и подчинить своей воле, не позволяя срочному помешать важному. Каким бы отчаянным ни был его квартирный вопрос, По знал, что Хердвик Крофт может подождать. Зато плохая новость открывала неплохую возможность. В следующие несколько дней, если Китон готовил ему новую ловушку, нужно было быть готовым ко всему». Сырая и скверно пахнущая собака в машине, всегда готовая облаять того, кто немного выпил за обедом, ему существенно мешало. Пристроить кому-нибудь Эдгара на пару дней – вот о чем следовало думать. Он спросил Викторию, не против ли она присмотреть за Спаниелем, и та вздохнула с облегчением. «Буду только рада, мистер По. Пожалуйста, зовите меня Вашингтон. Меня все так зовут». Они допили свои напитки в приятном молчании. Ни он, ни она не могли задержаться очень уж надолго. Викторию ждали на поминках, а По нужно было возвращаться домой и выяснять, нашла ли что-нибудь Брэдшоу. Они попрощались на автостоянке. По пересадил Эдгара в машину Виктории и пообещал забрать его, как только сможет. По дороге в Шап-Уэллс он зашел на почту, И для подстраховки купил несколько марок и мягкий конверт. Он надеялся, что они ему не понадобятся. Когда он вернулся в отель, на его обычном месте стояла машина. BMW X1. Его машина. Которая еще вчера находилась в Хэмпшире. Это означало только одно. Сюда приехала Стефани Флинн.